Глава 28. Письмо к Полли. Визи «Дорогая Полли, как жаль, что ты не можешь видеть моих бабочек. Это такая красота! В прошлый раз я написал, что пришла пора выпускать их, так что я пошел в инкубаторий и плотно закрыл окна и двери. Затем я зажег лампы под камерами и стал ждать». Температура в камерах постепенно повышалась. Я ходил от одной к другой, высматривая первые признаки жизни, не раскрылся ли какой-нибудь из коконов, не шевелится ли вылезающая на свет бабочка. Но ничего подобного не наблюдалось. Я подкинул дров в камин. Шарики в термоскопе начали подниматься. И тут это произошло. В самый глухой час ночи Уже перед рассветом один из коконов зашевелился. Сначала едва заметно. Я даже думал, что мне это показалось. Но затем сомнения исчезли. Постепенно верхушки коконов стали одна за другой расщепляться, и из кокона вылетели бабочки. Полли, они оказались еще лучше, чем я ожидал. Огромные, даже можно сказать величественные, переливающиеся всеми цветами радуги — «Просто удивительные, и среди них есть один особый вид бабочек!» Гектор отложил перо и широко зевнул. Чернильная капля упала на стол, и рукав его серой рубашки тут же с жадностью впитал ее, словно страдал от жажды. Трудно было сосредоточиться после того, как он столько часов был на ногах, занимаясь самыми разными делами. День за окном угасал, Праздник вот-вот должен был начаться. Сумка Гектора была уложена, кожаный кошелек набит монетами. У лорда Мандибла было, конечно, немало странностей, но он, по крайней мере, доказал, что умеет быть благодарным и щедрым. Когда после эпизода с пленником в башне, лорд попросил Гектора помочь ему подстрелить косматого вепря. Гектор сразу согласился, трудно было устоять против предложенной суммы и он прекрасно справился со своей задачей. Ранним утром, в условленный час, он пришел в лес. Огромный и до неправдоподобия вялый зверь, возможно, тот самый, с которым Гектор имел удовольствие встречаться ранее, уже был пойман с помощью хитрой приманки из желудей и грибов и заперт в специально огороженном месте. Когда в лесу появились охотники, Гектор выпустил кабана. Затем он подстрелил его точно в тот момент, когда Мандибл разрядил свой мушкет и повторил трюк после того, как вепрь неожиданно стал преследовать лорда. И оба раза все были уверены, что это пули Мандибла сразили зверя. Желание лорда Мандибла было исполнено идеально. Однако о том, что его самого подстрелят, Гектор не договаривался. Виск который слышали охотники после первого выстрела, издал не кабан, а гектор. Но ему еще повезло. Пуля мандибла лишь царапнула лоб. Правда, голова у него до сих пор слегка кружилась, но, взвесив кошелек в руке, гектор решил, что оно того стоило. Эти деньги, вместе с найденным в лесу загадочным кольцом, спрятанным в кармане его жилета, пригодятся, когда он покинет замок. Помимо этого... Он увезет с собою лишь кое-что из одежды, пару книг и связку неотосланных писем. Единственное, что ему было нужно в замке, получить удовлетворение от свершившегося возмездия. Он вернется в Урпсумиду и, прежде всего, похоронит отца в приличной отдельной могиле и навестит Полли, а потом, будь что будет. Гектор натянул перчатки. На полу в углу комнаты стоял стеклянный ящик с двадцатью только что вылупившимися черными, как ночь, экземплярами пулвис фунестус, которые сгрудились у кормушки с сиропом. Гектор взял в руки ступку, стоявшую рядом с ящиком, и снял с него крышку. «Теперь сидите тихо», — прошептал он. Затем Гектор начал пересаживать больших цветных бабочек в специальные контейнеры, чтобы показать их леди Мандибл. В инкубатории было жарко, и он вскоре вспотел, не столько из-за работы, сколько от волнений и страха. Момент истины приближался. Бабочки, до отвала напившись сиропа, были ленивы и медлительны, и поймать их не составляло труда. Пересадив их всех, Гектор стал грузить контейнеры на низкую тележку. Не успел он установить последний, как раздался стук в дверь. Явился Герульф. Чтобы отвести Гектора к леди Мандибл и Боврику, Гектор надеялся, что это в последний раз. Перед дверью в покой леди Мандибл их встретил Боврик с обыкновенной повязкой на глазу, расхаживавший взад и вперед по коридору. «Наконец-то!» — буркнул он, увидев Гектора. Взяв один из контейнеров, Боврик заглянул внутрь и сделал знак Гектору следовать за ним. Леди Мандибл, напудренная и напомаженная, ждала их в своей комнате. Волосы ее были уложены без особых выкрутасов, хотя и необыкновенно высоко. Платье тоже было на удивление простым. «Очевидно, она еще не переоделась к празднику», — подумал Гектор. «Ваши бабочки!» — торжественно объявил Боврик, подавая ей контейнер. «Эксперимент прошел очень успешно, насколько я могу судить». Леди Мандибл приоткрыла крышку и чуть не подпрыгнула от восторга. Да, они великолепны, согласилась она, и недобрая улыбка промелькнула на ее лице. Такие большие и красивые, она повернулась к Гектору, не обращая внимания на барона. Ты превосходно справился с работой. Гектор осторожно улыбнулся, на этот раз не позволяя комплиментам вскружить ему голову. Боврик же нахмурился. Но затем приблизился к леди Мандибл с несколько неуверенной улыбкой. «Это что еще за запах?» — спросил Александра. «Это мои духи!» — барон расплылся в улыбке. «Эфирное масло липпиа цитрадора!» «Сегодня я надушился особенно тщательно, ободренный проявленным к нему интересом, Он продолжил, «Не расскажете ли вы мне, ваша светлость, как именно вы хотите использовать бабочек во время праздника? Дело в том, что я приготовил один сюрприз, который мне, кажется, вам должен понравиться». Лисандра слушала его в полухо. Она рассматривала бабочек и мурлыкала какой-то мотив. Весь день на скалистый холм поднимались кареты, подвозившие гостей к замку. Все они принадлежали к высшему обществу урб -Сумиды, по крайней мере, они сами так считали. Точнее, одни были чуть выше, другие чуть ниже, но у всех хватало денег или земли. Удивительно, однако, а может и не так уж удивительно, поскольку неудовлетворенность – оборотная сторона состоятельности, но буквально из всех карет доносились бесчисленные жалобы на погоду, на состояние дорог – на длительность пути и прочие неудобства. К тому же их, как всегда, мучило беспокойство по поводу того, не достанется ли им неудачное место за столом, будет или не будет присутствовать та или иная особа и так далее и тому подобное. У ворот Визипицхола был выставлен караул в парадной форме, сочетавший ярко-зеленый с едко-желтым цвета мандиблов. Гости предъявляли приглашение золотым обрезом, и караульные, тщательно изучив их, известны были случаи подделки, пропускали прибывших.